глава 44. «Ты уверен, что этот музей здесь находится? Этот старый двор не самое подходящее для него место, не находишь? Наверное, поэтому он так быстро и закрылся. Эх, не было у них, видимо, хорошего пиарщика!» Иронично воскликнул Олег, когда они с Ирой поднимались по вычерпленной лестнице старого дома в переулке Сивцев-Вражек. Музей оказался обычной трехкомнатной квартирой, на пороге которой их встретила низкорослая, средних лет женщина, с крашенными в неестественно-коричневый цвет волосами. «Вы хотите что-то купить из фонда Варламова?» — с порога спросила она безучастным голосом. «В общем-то, нет, мы только хотели расспросить у вас кое о чем». Робко ответил Олег и, будто стесняясь этой непростительной для себя робости, добавил более уверенно и даже нагловато. «Вы позволите войти?» «Ну, заходите, заходите». «Только я вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. Видите ли, это моя покойная мать была поклонницей творчества своего брата. Я не разделяю ее восторга, да и никто давно уже не разделяет. Варламов сейчас не актуален», — заявили мне в министерстве. «Слыхали? Не актуален. А мне что теперь со всем этим делать?» Продолжала возмущенно говорить женщина, обнажая неестественно длинные зубы. Но ее собеседники молчали потому что оба устремили свои взгляды на картину, висевшую прямо напротив входной двери, в простенке между двумя другими комнатами. На ней была изображена скорбная женщина в грубом темном платке и ватнике. Ее глаза были молитвенно устремлены то ли вверх, то ли в себя, то ли на зрителей картины, отчего впечатлительные Иры забегали по спине мурашки, и даже циничный в своем отношении к искусству Олег сразу приутих и стал необычайно серьезен. Ире даже показалось, что это женский образ. Именно образ, потому что лицом его назвать было невозможно. Чем-то походил на увиденную где-то давно икону Божьей Матери, страдающей по своему распятому сыну. «Ну вот, и вы тоже. Вот разве кто-нибудь это купит?» — воскликнула женщина, воздевая руки и неприятно жестикулируя. от «Отчего же вы считаете, что это невозможно купить? Но вот вы бы хотели, чтобы у вас в спальне висела эта жуть. Ведь до да мурашек продирает!» «И это еще самая нейтральная картина. Вы дальше посмотрите». «А кто это?» — спросила Ира, показывая на женщину с картины, которая продолжала скорбно смотреть на нее. «Ах, да, я же забыла сказать. Это муза Варламова, его любовь. Ее в молодости посадили, и Варламов отправился за ней в Сибирь. Там он заболел туберкулезом и умер. Вот и вся биография. Нет, конечно, умер он не сразу. Он написал еще много картин. Вы все смотреть будете?» «Кстати, я вам говорила, что посещение музея платное». «Да, да, конечно». Засуетился Олег и вынул из бумажника две тысячные купюры. «Этого достаточно, чтобы вы показали нам все?» «Да, спасибо». «Проходите, я, конечно, не экскурсовод, но что знаю, расскажу». Радостно отозвалась женщина, но ее слова только мешали пораженным зрителям, которые были поглощены страшными в своей натуралистичности картинами. С кривой и неаккуратно повешенных картин в дешевых пластмассовых подрамниках, сильно диссонирующих самими полотнами, на них смотрели серые, изможденные трудом лица лагерников в полосатых робах. Эти лица были неправдоподобно сюрреалистично вытянутыми, что роднило их с иконами Рублева. Глаза с желтыми белками бросали страшно безразличные ко всему взгляды, тонкая синеватая кожа, просвечивающая черепную коробку будто отдавало тлением. И чем невесомее оказались эти люди-ангелы, тем страшнее выглядели преувеличенно плотские лица мучителей-надзирателей со свастикой на форме. Звериные оскалы улыбки с огненными маслянистыми взглядами не давали долго рассматривать себя. Что-то таинственно-дьявольское было в них, зловещее и пугающее. На одной из картин эти звери-надзиратели обливали пленников водой из бронспойта, Но пленники не падали под напором струи. Они покрывались коркой льда, вмерзали в этот лед, который будто удерживал их от неизбежного падения. Но даже сквозь тонкую воздушно прорисованную корку замерзшей воды можно было разглядеть суровые своей силой лица. Ирина долго не могла прийти в себя и проронить хоть слово. Картины будто наполняли ее первобытным ужасом и страхом, Ей стало казаться, что люди с картин кричат о помощи, наполняя комнату стонами и воплями, что они сейчас протянут свои синие, изможденные худобой руки и ухватятся за ее платье в надежде получить от случайной свидетельницы их страданий хоть какую-то помощь. Тем временем более практичный Олег вышел в коридор, чтобы поговорить с владелицей музея. Как только он услышал об арестованной девушке с картины, висящей у самого входа, он понял, что речь идет о той, кого они ищут. Теперь нужно было узнать о ней подробнее. Но племянница художника почти ничего не знала. «Ну, теперь вы понимаете, что я имела в виду. Кому нужны эти картины? Это же тихий ужас. Да я, признаться, сама уже устала от них. Мне бы квартирку освободить эту, а тут такое. Вроде и выкинуть жалко, и жить с ними невозможно. А кроме картин у вас есть что-нибудь? Ну, там, дневники, воспоминания, мемуары?» «Полно!» — воскликнула женщина и всплеснула руками. Этим добром весь балкон забит. Вот, посмотрите. В девяносто четвертом году один московский богач, а попросту бандит, очень поразился картинами Варламова и открыл здесь музей. Квартиру под музей подарил моей матери. Оказывал спонсорскую помощь. А лет через пять его самого посадили, и музей стал медленно загибаться. Мама вскоре умерла, и осталось мне это добро. Куда его девать? Ума не приложу. Вот, смотрите, тут черновики, этюды, тетрадки. Рассказывала женщина, открывая шкафы, сверху донизу наполненные старой пожелтевшей бумагой. «Вот и дневники где-то были. Вот они, кажется. Понимаете, Ирина, вот эта девушка, она писатель. Если бы вы предоставили ей дневники Варламова, она бы и про него могла бы написать. Вы понимаете?» «Понимаю. Могу предоставить. Как не предоставить? Только ведь они денег стоят, сами понимаете. Так ведь вы же только что сказали, что вам квартиру освободить надо». Так и раздайте тогда все это в музейные фонды. Я уверен, что музей Великой Отечественной войны это все с руками и ногами заберет. Заберет-то заберет. А мне что с этого будет, молодой человек? Я как-никак наследница. Так вы ведь сами только что сказали, что эти картины никому не нужны, и никто их не покупает. Начал раздражаться Олег. Ну, если вы сюда пришли, стало быть, они вам нужны. А если нужны, платите. Логично выпалила наследница. Но мне-то они нужны с конкретной целью. «Я хочу прославить вашего дядю». «Э, нет. Вот вы сейчас возьмете его дневники, напишите книгу, получите гонорар. А мне что с этого будет?» «Так сами тогда напишите книгу про своего дядю». С трудом, сдерживая копящееся возмущение, говорил Олег. «Сколько вы хотите за дневники Варламова?» Вдруг спросила Ирина, стоящая все это время в коридоре возле портрета женщины в ватнике. «Ну, я даже не знаю. Я ведь в этих делах человек неопытный». Нужно, наверное, с оценщиками посоветоваться, антикварами. Снова стала тонуть наследница в общих фразах. «Тысяча долларов вас устроит?» Нетерпеливо выпалил Олег, будто боясь передумать и отказаться от своего скоропалительного решения. «Устроит». Так же быстро отозвалась наследница. «Тогда завтра я приеду с деньгами, а вы приготовьте дневники». Долгое молчание воцарилось между молодыми людьми после посещения музея. Ни Ира, ни Олег, каждый погруженный в свои мысли, не решались прервать его, словно перед ними открылось тяжелое, невыносимое для разума обыкновенного человека знание, которое породило вечную скорбь и требовало мучительной душевной работы. «Что ты обо всем этом думаешь, Ир?» — спросил, наконец, Олег, когда они оказались в уютном подъезде новостройки, в которой жил молодой человек. «Не знаю. Что тут можно думать?» Это суровая правда, которую предпочитают скрывать и прятать от людей. Это страшное пятно на репутации всего человечества. И страшно представить, чем бы был сейчас наш мир, если бы зло победило. А мне кажется, это зло, как ты его называешь, не считает себя проигравшим. ни в большом, оно накладе осталось. И для чего все это было, если в сущности никто по-хорошему не извлек из всего этого уроков, а больше всего, как всегда, нам досталось. Досталось. «Наверное. Но ведь кто-то должен был в это тяжелое время, когда мрак покрыл землю, взять крест и понести его на Голгофу. Кто-то должен был принести себя в жертву во имя целого мира и своей смертью искупить грехи всего человечества и освободить его от фашизма. Кто-то должен был это сделать. И это сделала Россия и миллионы ее мучеников и мучениц, безропотно отдавших свои жизни во искупление грехов». И именно они, идущие на заклание, сотни, тысячи, миллионы, потрясли своей жертвенностью умы человечества и заставили его вновь поверить в добро, в человека, в Бога, наконец, заставили сбросить себя дурманящую завесу фашизма и посмотреть на мир широко открытыми глазами. А как же евреи? Разве они не были жертвенными агнцами? Евреи в этой борьбе были пассивными жертвами, а жертвы русских кричали о себе, потому что сопровождались подвигом и героизмом.